«Тогда приду я, господин, в котором часу происходит церемония, в полночь». «Это так», — подтвердил Тремальнайк. «Так мы сможем незамеченными проникнуть в пагоду?» — спросил Сандакан. «Да, забравшись на купол и спустившись по канату, на котором висит большая лампа», — сказал Тремальнайк. «Ведь этот канат еще существует, Сердар?» «Да, господин». «Однако осторожности ради, не приходите в пагоду слишком многочисленными», — сказал юноша. «Оставьте большую часть отряда, спрятанной в джунглях, и предупредите своих людей, чтобы бежали вам на помощь, только когда услышат звук рамсинки». «А кто даст этот сигнал?» «Я, господин, потому что я тоже буду в пагоде, когда вы нападете на сует хана». «Именно он приведет Дарму на церемонию», — спросил Янос, который присоединился к ним. — Да, он всегда сам присутствует при этом. — Ладно, — сказал Сандакан, — не забывай, что если ты поможешь нам, твоя судьба обеспечена. А если предашь, мы не уйдем отсюда без твоей головы. — Я сдержу данную клятву, — сказал Сирдар торжественным голосом. — Я больше не тукс, я брамин Взяв карабин, который Камамури протянул ему, он сделал прощальный жест и, ловко спрыгнув на берег, исчез в темноте. — Неужели я скоро смогу обнять мою маленькую Дарму? — воскликнул Тремаль Найк с волнением. — Я тебе обещаю это, — сказал Сандакан. — А пока вооружимся терпением и начнем устраивать лагерь. Его люди уже взялись за работу, чтобы спрятать Пенасу, сняв ее мачты и паруса. Выгрузив оружие, боеприпасы, ящики с провизией палатки, они сошли на землю и оттащили судно в заросли мангров, в которых провели зеленый тоннель для него. После этого они покрыли палуба охапками бамбука и тростника, так что полностью скрыли его. Между тем Сандакан, Янос и Тремальнайк с отрядом дояков прошли по краю джунглей и установили посты на берегу мамури и Самбильонг сделали то же самое на восточном берегу, чтобы следить за теми, кто может прийти с островов Сундарбана. Главная же цель этого поста была помешать манти причалить край мангалу, если старику удастся пересечь лагуну и каналы на какой-нибудь лодке. Покончив с этим, все, кроме часовых, улеглись спать и уснули, несмотря на мрачный вой шакалов. Ничто не нарушало их сна. Остров, если не считать скрытых здесь подземелья, где жили туксы, был необитаем. На другой день, около полудня, Тремаль Найк, Сандакан и Яна, сжигаемые нетерпением, совершили вылазку в джунгли в сопровождении дармы и Пунти и добрались до самой пагоды, но не встретили ни одной живой души. Они ждали вечера, надеясь увидеть Сураму или Сирдара, однако никто не появился» не заметили часовые на постах из Старого Манти. В эту ночь они слышали, однако, повторяющийся несколько раз в отдалении звук Рамсинги. Что означали эти звуки, от которых веяло глубокой тоской, ни Сандакан, ни его друзья не знали. Заслышав эти сигналы, они поспешно выходили из палаток в надежде, что появится Сирдар, но их ждало разочарование. К полуночи звуки трубы прекратились, и молчание воцарилось в темных джунглях. — Капитан, — сказал один малаяц, — кто-то приближается к нам. Я заметил при свете луны, что бамбук колеблется, как будто кто-то старается положить себе дорогу через него. — Может, это Сердар? — спросили в один голос Сандакан и Тремольнайк. — Я не мог разглядеть. — Веди нас, — сказал Янос. Взяв карабин и малайские криссы они последовали за малайцем вместе с господином Делюсаком и Дармой. Едва они углубились в джунгли, как заметили, что верхушки высоких бамбуков действительно колеблются, как если бы кто-то старался проложить себе путь. — Окружайте его, — в полголоса сказал Сандакан. Они уже были готовы разделиться, когда мелодичный голосок, хорошо им знакомый, произнес. — Добрый вечер, господин. Сирдар послал меня к вам. Глава двадцать четвертая. Пагода Туксов. Сурама, прекрасная Боэдера, неожиданно появилась среди зарослей, держа в руке кинжал, которым она прокладывала себе дорогу в чаще. Она была в живописном костюме храмовых танцовщиц с легким корсажем, вышитым серебром и украшенным цейлонским жемчугом.